Глава девятая. Рыбный день. 6 июля 2019 года. Приехали с сыном и внуками на Нюклю. На то место, где Алла, река, впадает в Охотское море. Середина рабочего дня. Основной нерестовый вал горбуши, ведь лосося прошел. Только иногда в реку с моря заходят одинокие, припозднившиеся рыбы. Народу на берегу мало — Солнечно, но тихо на море не бывает, прохладные порывы несильного ветерка. Плавник, деревья, кусты, оставшиеся от разлива реки, обильно покрывал галечный берег. Соорудили костер. Пацаны пяти лет и четыре года моментально что-то нашли. Живность в луже, интересные камни и прочее в реку не лезли, и мы с сыном занялись ухой, рыбой. У сына был спиннинг, который в этом месте зацеплялся блесной за что-то, наверное, утонувший плавник, и сын, слазив для освобождения крючков пару раз в холодную реку, решил просто пойти по берегу и купить, взять пару горбуш. За рыбу в эти числа никто на берегу денег не брал, но и не отказывались от 50-100 рублей, если предлагали. Рыбаков интересовала только икра — но это, наверное, ночью в более глухом месте. Лес, кусты, ландшафт. Или как-то по-другому. Попросил подождать. Была, взял пакет с собой, у меня с мальчишеских времен только донка на морскую рыбу. Камбала, навага, окунь, дощечка с намотанной леской 20 метров, толщиной 0,5 миллиметров в сечении, грузик, гайка и два крючка на поводках – 0,3 миллиметра. Тут же наживил крючки мормышью, насекомое под камнями в реке и море похожее на маленькую креветочку, и закинул донку метров за десять от берега. Минуту через две-три горбуша с икрой взяла стянула сильно, но без рывков. Еще через пару минут вытянул вторую, на третьем забросе донка тащишь, по дну зацепилась, я подергал и оборвал крючки но на уху парометровых рыбин уже хватало. На этом рыбалка закончилась. Интересно, что на противоположном берегу стоял пост вагончика рыбнодзора, и инспектора иногда смотрели на нас в бинокль, не вставая из деревянных самодельных кресел. Понятно, что взято только на уху. Переправляться из-за пары тройки рыбин через широко разлившуюся и обмелевшую летом аллу никто и не подумал. Именно этот ветреный день запомнился мне как обильный рыбный. Можно было надергать из реки, можно просто так взять у рыбаков. «Мужики, пару хвостов возьму?» «Ага». Просто приехали уху сварить или половить. Рыба была у всех обыденной и много. Икра красная в горбуше тоже была нерест. Но такое количество, почти литр в рыбине, никого не интересовало а только засоленная в миске свежая горбушенная икра, малосолка называется, самая вкусная. Кстати, мы взяли, возвращаясь в поселке, поселок Алла, одноименный с рекой десяток горбушин на тысячу рублей, и отвезли в подарок бабушке, живущей с сыном в том же подъезде, одна на реку не выбирается.